Но я могу сверху надеть плащ, милорд. Меледи считает, что в нем вполне можно ходить, не привлекая чьего-либо внимания. Линтон отвернулся, стараясь сдержать, готовый вырваться из горла смех. — Я вернусь через десять минут, — повторил он и вышел. Когда Джастин вновь вошел в каюту, в руках у него был поднос с тарелкой, на которой лежали хлеб, кусок холодного мяса и фрукты. Рядом стоял стакан красного вина. Молли поднялась ему навстречу, уже одетая в скромное голубое платье с передником. На голове у девушки была миниатюрная шляпка того же цвета, отороченная кружевами. Линтон одобрительно посмотрел на горничную своей жены и поставил поднос на столик. «Ешьте, детка, и расскажите мне все». Молли принялась рассказывать, стараясь ничего не упустить. К концу ее ужина у графа уже сложилась полная картина всего происшедшего. «А теперь отдохните, Молли», — сказал он. «Я уверен, что вам очень нужен отдых после всех перенесенных приключений. Кроме того, в ближайшие два дня нам предстоит длинная нелегкая дорога. Спите спокойно. До утра вас никто не потревожит. А после будете иметь дело только с теми, кого я сам пришлю». «Спасибо, милорд», — прошептала Молли, не в сила сдержать вырвавшегося вздоха облегчения. «Заботу о ее светлости пока предоставьте мне». Вернувшись на палубу, Джастин подстелил под себя плащ и лег, положив голову на связку канатов, служившую ему подушкой. «Итак...» Он проиграл по всем статьям, а Даниэль с блеском осуществила свою затею. Что же касается Молли, то мысль взять ее с собой была просто гениальной. Теперь они будут ехать медленнее, но это уже не имеет никакого значения. И не сам ли Уильям Пит хотел, чтобы Даниэль тоже поехала во Францию? Что же, его желание исполнилось. Джастин подумал также, что если он все правильно рассчитал, то Даниэль Смолли можно безопасно устроить во дворце Тюэллири. При этом Данни получит возможность для сбора самой разнообразной информации. А тем временем он сам будет рыскать по улицам, сидеть в клубах и барах, собирая сведения из низов. Отныне жена становилась его полноправным партнером. И она не согласилась бы ни на какую другую роль. Что ж, граф Линтон принимает эти условия. Правда, он еще устроит ей небольшую взбучку за последние проделки. Но интересно как это воспримет озорница, спящая сейчас в его каюте. Убаюкиваемый такими приятными мыслями, граф Джастин Линтон спокойно заснул на палубе под мерцающими звездами, лежа на своем плаще с легкой улыбкой в уголках губ. 12 часов подряд... Даниэль спала мертвым сном, абсолютно не подозревая о том, что происходило совсем рядом. Пробудившись, она почувствовала себя совершенно разбитой. Через круглый иллюминатор в каюту проникал солнечный свет. Яхта мягко скользила по волнам. Даниэль некоторое время лежала неподвижно и постепенно вспоминала подробности минувшего дня. Но куда девался Джастин? Приходил ли он ночью? Ясно, что нет.